Два усолья. Просоленые ручьи Урала первыми дознались промышленники Калинниковы. Они пробрались мимо Вагулов на речку Боровицу и в 1430 году поставили здесь варницу. Появилось поселение. Оно обрастало домишками и производствами и сползало ближе к каме, пока не превратилось в большой город Усолье Камское, Соликамск. Если княжеская чердань была военно-административным городом, то воеводский Соликамск стал первым промышленным городом Урала. Не случайно именно сюда в 1720 году прикатит Василий Татищев, когда будет определяться, по каким принципам ему организовать металлургическое производство. Соль была нужна не только для пропитания, но еще и для выделки пушнины. Соликамские воеводы собирали пушной ясак и богатели. а в конце XVI века еще и заполучили таможню сибирского тракта, проложенного Артемием Бабиновым. В конце XVII века битком набитые сундуки воевод и солепромышленников лопнули. В город хлынули деньги, и Соликамск обрядился в сказочное каменное узорочье храмов, будто невеста на выдане. Далекий северный городок расцвел райским вертоградом пестрых шатров, фигурных маковок и колоколин. а через каму на торжество соликамска угрюмо смотрел григорий дмитриевич строганов строгановым в семнадцатом веке не везло рот распадается мужики мрут бабы дыру на подоле заштопать не могут куда им вотчинами управлять держава аники и его сыновей вихлясто расползалась на лоскутье чужих владений В 1606 году на Каме Строгановы поставили свое усолье. Но разве оно сравнится с воеводским? Григорий Дмитриевич был последним мужиком на все ветви рода. И он взял дело в свои мужицкие руки. Он действовал и подкупом, и угрозой. Говорили, что согрешил даже подделки старых грамоток. Но он собрал земли рода обратно. В своем усолье, в Строгановском, Собиратель земель заложил огромный собор. Рядом построил кондовые родовые палаты с каморкой сейфом. У Григория Дмитриевича было три сына, как и у Никиты Демидова, который за Уралом тоже налаживал свое хозяйство. Среди сыновей Строганова не нашлось такого гения, как Демидовский Акинфий. Зато молодые Строгановы держались заедино. Григорий Дмитриевич не имел стратегии. Он лишь крепко помнил, что надо ублажать царя. И не только рублем. Вот Никита Демидов радовал Петра пушками с фузеями, а Григорий Дмитриевич поступил по старинке, потешил государя своей молодой и пригожей женой. Ему хватило гордости отказаться от титулов. В 1715 году он умер, как и родился, именитым человеком, последним в роду. А трем его сыновьям на праздновании своего пятидесятилетия Петр даровал новый титул бароны. И бароны Строгановой тотчас основали на Каме первый родовой завод, Таман. Время Строгановского солеварения завершалось.